Сирогоны были непричастны к исчезновению трамблера, а значит, и не запирали его в каменном мешке, иначе бы чай-то уж точно выгребли, не удержались. — Зато у меня спирт есть с собой, — признался Русинов. — А много? — Две литровые бутылки. Эх, — Эх, дырявый. выругался он. — Ты чего ходишь-то? Взял бы больше. Одна бутылка моя. А так, не глотнешь, усекут сразу. И отлитнево что. В другой раз пойдешь, бери больше. — Знаешь, брат, у меня ж не магазин, — примирительно проговорил Русинов. — Знать бы, в городе больше купил. У тебя машина в руках. Окончательно раздосадованный, Сирогон замолчал до самого барака. Там их встретили две взрослые овчарки и семь щенков, в четырех, но молча, будто не хотели понапрасну поднимать тревоги, если хозяин и гость идут мирно. У небольшого костерка сидели четверо мужиков, курили самосаты, и играли в карты. На Русинова глянули мельком и, кажется, без интереса. Никто не бежал и не прятался. Наоборот, из барака вышел пятый и присел к огню. — Вот, Паша, человека встретил, — доложил Сирагон, обращаясь сразу ко всем. — Это тот, который в Кашгару ехал. Мужики молча двигали картами. Они были чем-то похожи друг на друга и не похожи одновременно. Все бородатые, пропавшие сосновой смолой не хмурые, но сосредоточенные, и возрастом от 30 до 60. Если они были уголовниками, то не блатными, не уркаганами. Воров в законе не заставишь сирогонить, жить в жуткой убогости и скрываться в Уральской тайге. Скорее всего, шоферы, одним словом, из простолюдия, но каждый из них сидел в лагере, пережил неволю, конвой, мерзость скотского отношения к себе, ибо все это обязательно оставляет печать на лице и личности человека, независимо от его интеллекта, прежних условий жизни и воспитания. Вот этим они были похожи. Русинов сразу отметил, что у двух пожилых, играющих в карты, легкая форма шизофрении. Характерные навязчивые движения и гримасы. Один по морщил лоб, другой стягивал нос на бок и скалил черные от чефира зубы. Позже оказалось, что он просто глухонемой. «Нашел Кашгару?» — наконец спросил Паша. «Мужик лет пятидесяти с лицом аскетическим, костистым. Больше похож на монаха-схимника, чем на уголовника». Если бы не глубоко посаженные тяжелые глаза и не карты в руках, его можно было бы представить только возле икон. «Нашел!» — проронил Русинов. Он сидел возле костра и наблюдал за игрой, приглядываясь к Сирогонам. «Посмотрел?» Паша не в пример мужичку, не проявил никаких эмоций. «Да, посмотрел!» — уклончиво ответил Русинов. Паша сдал карты, разобрал свои в огромной и сухой петерне. «Лобан!» — позвал он. «Ты куда человека отправил?» Лобаном звали знакомого Русиного сирогона. «Как куда?» «В Кашгару!» — с готовностью и с мешком откликнулся тот. «Проводил до трактора».